Глава 12. Лидия Алексеевна была очарована оказанным ей государем приемом. Павел Петрович, рыцарски вежливый с дамами, произвел на нее впечатление необыкновенной сердечности и участия, хотя он ничего особенного в сущности не сделал, а просто обошелся с ней по-человечески, выслушал ее и сказал, что образумит ее сына, на которого она приносила слезную жалобу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 потому что не верить в успех было бы слишком большим ударом для ее несокрушенной до сих пор гордыни. Зиновий Яковлевич, хотя и не смотрел так уверенно в будущее, но все же приободрился и на всякий случай высматривал и замечал, кто из дворовых как ведет себя и кого из них нужно подвергнуть впоследствии примерному наказанию. Обежавшим дворецком Якове не было подано заявление для его розысков, Зиновий Яковлевич нашел это совершенно излишним. Марья Львовна приехала за двумя стами рублями к Лидии Алексеевне. И та вручила их ей, как обещала, получив взамен сведения, что билет на бал был послан Денису Ивановичу через посредство Екатерины Николаевны Лопухиной по ее ходатайству. «Вы знаете, – таинственно сообщила Марья Львовна, – кутайсов нынче каждый день у Лопухиной, говорят, он ведет переговоры, Правда, он каждый день там, подтвердила Анна Петровна Оплаксина, приветшая от имени бедной старушки удивительного плетения кружева Лидии Алексеевне для продажи. Он там, как это говорится, антрепренер. Парламентер-матант по привычке поправила ее Валерия. Ну да, ну да, подхватила Марья Львовна. Все дело уже налажено. Анна уже спит и видит себя у власти всемогущей. «Ах, не знаете вы ее», — думала Валерия, смотря в небо. «Не знаете. А я знаю все про нее, но это секрет, и я никому из вас не скажу». «Теперь, верно, жениха ей будут искать подходящего, такого, чтобы на все смотрел сквозь пальцы», — продолжала Марья Львовна и глянула на Лидию Алексеевну. Та слушала довольно спокойно. Известие, что билет ее сыну был доставлен через Лопухину, сначала не показался ей важным, Она была уверена, что ей некого бояться теперь, даже Лупухиной. Она воображала, что Лупухина, возмечтав о себе просто, чтобы досадить ей, Лидии Алексеевне, хочет возмутить против нее сына. Так она объяснила себе поведение Лупухиной. Слишком себелюбивая, она всегда думала прежде всего о себе и считала, что и другие тоже думают только о ней. Но вдруг намек, сделанный Марьей Львовной, словно открыл ей глаза – «Так вот оно что. Жениха искать подходящего. Да-да, конечно, такой дурак подходящий», – сообразила Лидия Алексеевна. И снова туча надвинулась на нее. «Ведь если это правда, то верх будет не на ее стороне. Пожалуй, дениса успеют отстоять». Одно оставалось утешение – «Успеют ли?». Лишь бы государь сказал свое слово, а там при помощи денег в опеке можно будет скоро повернуть». «Нет, не успеют», – решила Лидия Алексеевна. «Мы предупредили время, а потом пусть сделают, что хотят». «Что же кружевато, Лидия Алексеевна?» – спросила Анна Петровна, не рассчитав, что это было совсем не кстати. «Какие кружева?» Очнувшись от своих соображений, переспросила Лидия Алексеевна. «Ах, оставьте меня, пожалуйста!» – недовольно проговорила она, вспомнив. «Никаких кружев мне не надо, и покупать их я не буду». «Как же это? Отчего же?» растерянно произнесла Аплаксина, так как Лидия Алексеевна только что смотрела кружева и по всему казалось, что она их купит. «Вы не знаете, когда уезжает государь?» Обратилась Радович к Марье Львовне. «Отъезд его не отложен?» «Нет», — ответила та, «кажется, как сказано, 16-го. «Ну тогда ничего», — вслух подумала Лидия Алексеевна. «Что такое «ничего», — сунулась Анна Петровна, опять, разумеется, не вовремя». «Ничего и ничего», — сухо отрезала ей Радович.